Глава 6. Граф Илья Андреевич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня все была нездорова и не могла ехать, а нельзя было ждать ее выздоровления. Князя Андрея ждали в Москву каждый день. Кроме того, нужно было закупать приданное, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был не топлен. Кроме того, они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреевич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство. Поздно вечером четыре воска Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в старой конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж, сыновья ее все были на службе. Она держалась все так же прямо, говорила так же прямо, громко и решительно, всем свое мнение и всем своим существом, как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра в куцавейке она занималась домашним хозяйством, Потом ездила по праздникам к обедням и от обедни во строгие тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила. А по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала. За обедом, сытным и вкусным, всегда бывало человека три-четыре гостей, после обеда делала партию в бастон. На ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе. Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы, и в передней завизжала дверь на блоки, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Мария Дмитриевна... с очками, спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях зала и с строгим сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи. «Графские, сюда неси!» — говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. — Барышни, сюда налево! — Ну что вы лебезите! — крикнула она на девок. — Самовар, чтобы согреть! — Пополняла, похорошела! — проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. — Фу, холодная! Да раздевайся же скорее! — крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. — «Замерз, небось! Рому к чаю подать!» «Сонюшка, бонжур!» — сказала она Соне, этим французским приветствием, оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне. Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех. «Душой рада, что приехали, что у меня остановились!» — говорила она. — Давно пора, — сказала она, значительно взглянув на Наташу. — Старик здесь, и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. — Ну да, об этом после поговорим, — прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. — Теперь слушай, — обратилась она к графу. — Завтра что же тебе надо? «За кем пошлешь? Шиншина?» — она загнула один палец. «Плаксу Анну Михайловну два?» — она здесь с сыном. «Женится сын-то? Потом Безухова, что ли?» И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. «Он обедал у меня в середу». «Ну, а их?» — она указала на барышень. Завтра свожу к Иверской, а потом и к Обершельме заедем. Ведь, небось, все новое делать будете. С меня не берите нынче рукава, вот что. На княжна Ирина Васильевна, молодая, ко мне приехала. Страх глядеть, точно два бочонка на руки надела. Ведь нынче, что день новая мода. — Да у тебя-то у самого какие дела? — Обратился она строго к графу. — Все вдруг подошло, — отвечал граф, — тряпки покупать, а тут еще покупатель на Подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Марьинское на денек. вам, девчат моих, прикину. Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня, как в опекунском совете, я их и вывезу куда надо, и по броню, и полоскаю. сказала Мария Дмитриевна, дотрогиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи. На другой день утром Мария Дмитриевна свозила барышень к Иверской и мадам Обершальме, шальме которая так боялась Марии Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Мария Дмитриевна заказала почти все преданное. Вернувшись, она выгнала всех, кроме Наташи, из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу. «Ну, теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца. Я рада за тебя. И его с таких лет знаю», — она указала на аршин от земли. Наташа радостно краснела. «Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай». Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтобы сын женился. Нравный старик. Оно, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется. Да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот все и хорошо будет». Наташа молчала, как думала Марья Дмитриевна, от застенчивости, но в сущности Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто по ее понятиям не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея. Он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было. «Ты видишь ли, я его давно знаю, и Машеньку твою заловку люблю. Заловки-колотовки, ну а уж это мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь, да приласкайся хорошенько. Ты моложе ее». — Как твой-то приедет, а уж ты и с сестрой, и с отцом знакома, и тебя полюбили. Так или нет? Ведь лучше будет. — Лучше? — неохотно отвечала Наташа.